Аманда. За 4 дня до вечеринки. Рассвет только занелся. Свет был тусклым и серым, когда Аманда спустилась и зажгла свет над гигантским островком их огромной кухни. А ведь когда они только-только переехали в центр Слоп, Зак хотел купить два таких особняка и соединить их между собой даже агент по недвижимости, которая получила бы большие комиссионные от подобной сделки, отговаривала их. Это не Манхэттен, просто сказала она, словно бы это всё разрешало. Зак искренне расстроился, что местные порядки не позволяли выпендриваться так, как он бы того желал, но он не хотел даже думать о других местах. Тут идеальное комьюнити, твёрдил он. Как это было и со всеми предыдущими домами, Аманде казалось, что этот обняк принадлежит кому-то другому. Она была очень рада поселиться в таком милом местечке и очень признательна Заку за такую возможность, но всегда ощущала себя в их домах самозванкой. Ох, нельзя Аманде так отвлекаться. Когда лучше изливать мысли на бумагу? Вот для чего и дневники. Аманда приготовила себе чашку кофе. Что-то делать тоже полезно. Она наполняла графин водой, когда позвонил телефон. Она посмотрела на беспроводной аппарат в центре островка. Ей звонили на рабочий телефон, на мобильный, теперь ещё и на домашний. Она подошла поближе. Неизвестный номер. О нет, подумала Аманда. Пожалуйста, нет, только не с самого утра. Алло, произнесла Аманда тихим дрожащим голосом. Молчание. Затем в трубке раздалось грубое шумное дыхание. Алло. Дыхание стало более прерывистым, но она не хотела его сердить, будет только хуже. Перестань звонить мне. Но человек на другом конце провода молчал, только отвратительно пыхтел. Затем раздался щелчок. Алло. В третий раз сказала Аманда на этот раз громче. Но трубку уже повесили. Она прижала телефон к груди и прикрыла глаза. Не стоило им переезжать в Нью-Йорк. Это слишком близко к Сент-Колом-Фоллс. Не то чтобы Аманде давали право выбора, они переезжали туда, куда нужно было перебраться Заку. Так было всегда. Если не считать неприятных последствий для Кейза, о чём Аманда продолжала волноваться, этот переезд не казался ей чем-то особенным. Пока она не вышла из самолёта в аэропорту Кеннеди и не увидела знак: "Добро пожаловать в Нью-Йорк". У неё тогда почва ушла из-под ног. Она смогла унять дрожь в руках только час спустя, когда смотрела на переливавшийся красным, белым и голубым цветами на фоне манхэттенского горизонта Empire State Building заднего сиденья роскошного внедорожника. «Это Нью-Йорк», — напоминала она себе. «Между Нью-Йорком и Сент-Коломб-Фоллс целый мир». Аманда боковым зрением увидела что-то вернее кого-то. Она дернулась, ударилась о стол бедром и вскрикнула. «Это я!» — закричала Кэролин, размахивая руками. «Прости, я вошла без стука». «Больше так не делай!» рявкнула Аманда, пытаясь выровнять дыхание. «Господи!» — ахнула Кэролин. «Какая-то ты напряжённая! А где сейчас его высочество?» Это была шутка. Кэролин Зак нравился куда меньше, чем Аманде. Можно даже сказать, что она его недолюбливала. «Я такая напряжённая, потому что ты меня напугала до чёртиков! Что ты вообще делаешь в Бруклине?» — проворчала Аманда. Сегодня же не понедельник. С того момента, как они перебрались в центр Слоп, Аманда и Керрен вместе бегали по утрам в понедельник. Аманда потерялась в календаре? Кейс уехал, её снова мучают кошмары. Она постоянно не высыпается, так что время ускользает сквозь пальцы. Нет, сегодня воскресенье. Но дай догадаюсь. Зак на работе? Аманда закатила глаза, хотя Зак был именно там. Я что, не могу заехать к лучшей подруге? У тебя был странный голос, когда мы болтали в прошлый раз. Я решила, что стоит заскочить. Кэролин постучала по виску, а потом показала на Аманду. По телефону твой голос звучал как-то очень чудно. Единственный способ удостовериться, что всё в порядке, увидеть тебя собственными глазами. Кэролин работала в рекламе занимала пост креативного директора в McCann Erickson. Как-то раз Зак упомянул, что это одно из самых престижных рекламных агентств в мире, и он не стал бы раздавать похвалы на пустом месте. Кэролин добилась успеха, что неудивительно. Ничего не чудно, мягко сказала Аманда. Но я в норме, просто немного непривычно без кейза. Кэролин остановилась возле островка и вытащила наушники, упёрла руки в боки. Я сразу говорила, что этот лагерь плохая идея. Кэролин решительно и громко возражала против поездки Кейза в этот конкретный лагерь. Она не возражала против поездки в лагерь в принципе, но считала нелепым отправлять десятилетнего ребёнка в лагерь на противоположном конце страны. А ещё она не сочла это компенсацией за то, что Кейзу пришлось переезжать через всю страну. Она считала, что Зак как-то должен был это компенсировать, раз уж всё так закрутилось. Кэролин не могла даже взять в толк, почему Аманда с Кейзом не могли задержаться до конца учебного года в Калифорнии, но Заку нужна была семья. Когда начинаешь новое дело в новом городе, то людям важно, что у тебя за тыл. Обязанность Аманды создавать этот тыл для Зака, чтобы дополнить его портрет как семейного человека. Аманда не возражала, ей даже нравилось. Она отлично это умела. В начале их знакомства, когда у них не было и гроша за душой, окружающие думали не вещь что о Заке. В конце концов, если такой невзрачный и не богатый парень может удержать рядом с собой такую женщину, как Аманда, значит, есть в нём что-то особенное. Теперь Зак богат и успешен, и объяснения их неравному союзу часто дают в ущерб Аманде, говоря, что она охотница за деньгами. Но ничего страшного. Люди могут думать, что ему угодно, аманда знала правду. Со своей стороны, Кэролин была бы счастлива, вздумай Аманда бросить Зака. Она давно сетовала помимо прочего, что Аманда и Кейс для Зака не более чем реквизит. Если подумать, то реквизит это что-то полезное, а есть вещи и похуже, чем быть полезным. Но Кэролин весь мир делится исключительно на чёрное и белое, и она может позволить себе такую роскошь. Она может жить без необходимости беспокоиться о том, как ей выжить. О'кей, за всё хорошо. Даже не просто хорошо, отлично, сказала Аманда, наливая Кэролин чашку кофе. Не крепкого и сладкого, как обычно. Было очень отрадно помнить такие мелкие детали о своей подруге. «Он по мне почти и не скучает, даже обидно. Но я знаю, что это хорошо». Аманда поставила чашку. Кэролин сделала большой глоток и посмотрела на Аманду поверх кружки. «И что тогда?» «Ну, я думаю, я по нему скучаю и плохо сплю». «Да хватит уже! Опять те странные сны?» Кэролин закатила глаза. Снова нападение огромного кальмара? Как-то раз Аманде приснилось, что она попала в щупальца огромного кальмара, когда ночевала дома у Кэролин. Она так металась в постели, что со всей силы вмазала Кэролин по лицу и разбила подруге губу в кровь. Нет, в этот раз обошлось без кальмаров. Но мне постоянно снится, что я бегу босая по тёмному лесу, ищу Кейза. Схожу с ума. Смешно, сказала Аманда. Она надеялась, что если перескажет все детали, то перестанет прокручивать их в своей голове. Холодная влажная от ткань платья прикасается к коже. Она стоит около закусочной и смотрит на свои окровавленные руки. Чай так крик. Ещё выли сирены. На мне была кровь. Ужас. Да уж. Да ужас, буквально. Кэролин засмеялась, а потом сосредоточилась на Аманде, и её взгляд смягчился. В смысле, спросила Аманда. Ей уже стало лучше, когда Кэролин засмеялась. Ты бежишь за Кейзом по лесу, вся перепачканная кровью. Кэролин покачала головой и развела руками в театральном жесте. Твоё подсознание, очевидно, пришло к тому же выводу, что и я. Лагерь на другом конце страны тупая идея. Ты мне тоже снишься, запинаясь, произнесла Аманда. Я? Кэролин невинно взмахнула ресницами. В самом начале. Ты в том пышном платье цвета морской пены, как у невесты, а я в персиковом. Мы едим пиццу, сидя на кровати. Кэролин фыркнула. Видишь, что случилось после того, как ты проигнорировала мой совет и отправила Кейза в этот лагерь? Месть времён бала предпоследнего класса. Бала предпоследнего класса? Ну да. Судя по описанию платьев, это именно он. Ты их перетащила в свой сон. Твоё было цвета морской пены, помнишь? Я тебе его дала поносить. Аманда покачала головой, словно бы в надежде привести воспоминания в порядок. Да, всё так. Вот откуда тот фрагмент сна. Кэрин и правда одолжила ей то платье цвета морской пены. Аманда вылетела из школы как время проведения бала, но она всё-таки пошла туда с парнем, который дружил с молодым человеком, Кэролин. Больше она особо ничего не помнила. Но танцы это ведь волшебно, не так ли? Она хоть раз могла почувствовать себя обычным подростком. Пусть она и не помнит подробностей, но ощущение её не отпускает. Грустно, что она всё позабыла. Когда пытаешься приблизиться к своему прошлому, то всегда возникает эта проблема. Хорошие воспоминания переплетаются с плохими. Уже не первый раз Каролин напоминает ей какие-то детали их общего прошлого, а Аманда даже не может вытащить эти воспоминания на поверхность. Бал. Да-да, я помню. Солгала Аманда. Вот почему все это так странно. По крайней мере, согласись, что винить надо Зака, — Кэролин хмыкнула. — За все! Аманда пропустила мимо ушей насмешку Кэролин. Она знала, что виной всему любовь. Кроме того, временами она и сама чувствовала обиду. Было приятно, что ее мысли озвучила подруга. — Но настоящая проблема вовсе не сон, — сказала Аманда. — Тогда что? — Да. Горло снова неприятно обожгло. Он снова звонит. О, нет. Кэролин плюхнулась на кухонный табурет. Она сразу же поняла, кого Аманда имела в виду, даже по прошествии всех этих лет. Вот же козёл. В её голосе звучала злость, но не волнение, что утешало Кэролин глубоко вдохнула, сделала глоток кофе ещё один, а потом уставилась на кухонный стол, размышляя вслух. Я так понимаю, ему в итоге удалось выбраться из этой дыры. Он что-нибудь говорил в этот раз? Ни слова, ответила Мاندا, как и в прошлый раз. Просто дышит в трубку. Кэролин знала про прошлый раз, когда ей звонили в Калифорнии. Кэролин знала всё. Всю эту гадость весь стыд, единственное во всём мире. Мерзкая свинья, лицо Кэролин ожесточилось. Кто-то должен с ним разобраться, стереть его с лица земли. В этих словах сквозила злость, когда Кэролин потянулась через островок и коротким движением сжала руку Аманды. Прости. Нельзя, чтобы ты одна всё это решала. Какое облегчение. Она больше не была наедине с происходящим, но надо признаться, Кэролин, и во всём остальном рассказать самое страшное. Думаю, он за мной следит. Что, прости? Глаза Кэролин стали размером с блюдце. Она повернулась к окну. Он в центр слоп? Я не уверена. Я его не видела. Но я не сомневаюсь, что он вчера преследовал меня всю дорогу до бара Гейт. Я слышала шаги за спиной. Кто ещё это мог быть? Кэролин выглядывала в окно. Аманда ждала возражений, ждала, что подруга скажет: "Да нет, он бы не стал такое делать, не стал бы". Но Кэролин хватило ума не говорить этого. Ну уж нет. "Вас кликнула Кэролин решительным голосом и хлопнула в ладоши. Мы не дадим ему тебя преследовать. Нет, ни за что." "Нет. Хватит этой фигни", твёрдо заявила Кэролин. "Может, мы и не в состоянии стереть его в порошок и не будем этого делать, по крайней мере, пока что, но он не может больше тебя изводить. Нельзя всё спускать ему с рук. Пусть его арестуют. Арестуют!" Оманда посмотрела на окна, чувствуя страх и вместе с тем восторг. Но за что? За то, что преследует тебя? Получи запретительный ордер. Кэрэн сделала ещё один большой глоток кофе. Она выпила уже половину чашки. Она всегда очень быстро пила кофе, содовую воду. А если он нарушит судебное предписание, а мы знаем, что он непременно нарушит, ты упечёшь его в тюрьму. Запретительный ордер. Аманда пробовала слова на вкус. Разумеется, она слышала о таком, обычно все так и делали. Теоретически она тоже могла бы получить запретительный ордер. Пока что она ограничилась жалобой в полицию Сакраменто, когда звонки начались в первый раз. Милая женщина-офицер очень терпеливо выслушала Аманду. Она была хорошенькая, совсем молодая, с огненно-рыжей шевелюрой, светло-голубыми глазами и выдающейся грудью. Из разряда женщин, которым наверняка не дают прохода. «И вот дыхание», — сказала Аманда тогда. «Я бы узнала где угодно». Женщина, похоже, точно знала, о чем она, и предложила Аманде подать жалобу, что, по ее мнению, должно было стать отличным первым шагом это можно было сделать прямо сейчас в полицейском участке, не требовалось ни присутствия судьи, ни официального процесса. Хотя настоящих юридических последствий могло и не быть, но по крайней мере осталась бы документальное свидетельство. Кэролин внимательно смотрела на Аманду в ожидании ответа. Ну, не выдержала она. Сделаешь? Аманда кивнула, хотя подруга её и не убедила. Запретительный ордер хорошая идея. Не слишком-то похоже на да. Кэролин так хорошо её знала. Аманда слабо улыбнулась. Я подумаю об этом. Нечего тут думать, Аманда. Ну да. Аманда почувствовала, как у неё горит лицо, а на глазах выступают слёзы. Она ощутила себя ужасно слабой. Я понимаю. Я в тебя верю, заявила Кэролин твёрдо и с такой любовью. Я знаю, что ты сделаешь правильный выбор. Теперь Аманде нужно было сменить тему, потому что ей становилось трудно дышать. Она выдавила еле заметную улыбку. Ой, я почти забыла. У меня для тебя сплетня. Кэролин обожала сплетни. Кое-что рассказали вчера вечером. И что же? поинтересовалась Кэрлин, прищурившись. Она поняла, что подруга просто увиливает от разговора, но казалась заинтригованной. Здаётся мне в центр Сلوب проводят свингерские вечеринки. Кэролин подавилась кофе. Что? Что слышала? Кэролин просияла. Эти святые покровители ханжества? О, это лучшее, что я слышала. Не то чтобы Кэролин не нравился Центр Слоп, но все идеальные картинки внушали ей подозрение, а Центр Слоп с его живописными улочками, усаженными по обеим сторонам деревьями, роскошными особняками и смеющимися детишками, казался страницей, вырванной из детской книги, и вдруг его начисто избавили от всех искусственных ароматизаторов и карамельной патаки с высоким содержанием фруктозы. Аманда улыбнулась. "Думаю, тебя эта новость порадовала". "О, да", выдохнула Кэролин, "но теперь я хочу подробности, все подробности". "Ну, я не говорю, чтобы они закатывали такие вечеринки каждые выходные, но такое впечатление, что минимум раз в году, каждое лето одну такую устраивают". Кэролин приоткрыла рот от удивления. "Погоди-ка. То есть твои подружки, Мод и Сара, занимаются сексом с мужьями друг друга? Нет-нет, воскликнула Аманда, поскольку это звучало абсурдно. По крайней мере, я так не думаю. Сара не принимает участия или не принимала, но такое чувство, что лишь потому, что её муж не хочет. А вот для Мод и Себы это обычное дело. Они спят с другими людьми, и не только на вечеринке, а всё время. Как ты можешь так спокойно рассказывать об этом? Не знаю, ответила Аманда, но почему-то это её и правда ничуть не беспокоило и казалось почти обычным. Может, всё дело в том, как мод это описала? Это было её решение, а не мужа. Она принимает себя такой со всеми своими желаниями. Такое впечатление, что это свобода. Ну же, ну же, Аманда. После стольких лет ты наконец меня удивила. Кэрлин теперь широко улыбалась. «Надо мне встретиться с этой твоей мод. Я определенно хочу познакомиться с человеком, благодаря которому ты так раскрепостилась». Кэролин допила кофе и поставила кружку на мраморную столешницу, а потом посмотрела на часы в духовке. «Ой, я опоздаю! У меня встреча!» «Впахиваю в воскресенье, как и твой муж! Мне пора! Иди, иди!» сказала Аманда, хотя на самом деле ей хотелось сказать: "Пожалуйста, останься навсегда". Но разве можно навязываться? Кэролин и так для неё столько сделала. Кэролин встала, подошла к Аманде и положила руки ей на плечи. "Иди в полицию, сегодня же. Хватит этого дерьма". "Хорошо", ответила Аманда, но слишком уж быстро. Кэролин с сомнением посмотрела на неё. Я серьёзно, Аманда. Я не пытаюсь тебя напугать, но в этот раз у меня дурное предчувствие. Я поговорю с ними, пообещала Аманда. Правда? Сегодня? Аманда кивнула. Сегодня. Они обнялись на прощание. Аманда долго смотрела вслед подруге, когда та вышла из кухни, а потом отвернулась, чтобы вылить остатки кофе в кэролин в раковину. Она наблюдала, как жидкость закручивается водовороте и исчезает в сливе а вместе с кофе то даже ускользает и её уверенность. Если бы Кэролин могла постоянно находиться с ней рядом, всё было бы иначе. Но вряд ли можно говорить о силе, если тебе нужно опираться на кого-то другого. Кэролин была права. Аманде нужно что-то предпринять. Одно дело игнорировать звонки и даже то, что за ней следят, пока Кейза нет рядом, но что она будет делать, когда сын вернётся? Нельзя, чтобы это длилось ради сына, нельзя. Наверху Аманда прошла мимо окон спальни по дороге в душ и тут заметила что-то на дорожке внизу, прямо перед воротами. На земле лежало что-то лиловое. Аманда прищурилась, но не смогла рассмотреть, что это. Она снова пошла вниз. Грудь сжала тревога. В последние дни было много сюрпризов, но среди них ни одного приятного. Она выглянула из окна, прежде чем открыть дверь, чтобы убедиться, что её никто там не поджидает. Никого. Она вышла на крыльцо. Было прохладно, особенно для июня, и Аманда дрожала, пока босая топала по ступенькам к воротам. На земле лежал большой букет сирени, завёрнутый в фиолетовую обёрточную бумагу и элегантно перевязанный натуральной бичёвкой. Сирень самые любимые цветы Аманды. Она сажала сирень в огромных горшках рядом со всеми домами, где они с Заком селились, включая маленький задний дворик нынешнего особняка, где кусты быстро погибли. Не притрагиваясь к букету, Аманда выпрямилась и огляделась. Может, тот, кто оставил цветы, на время убежал зачем-то? Но это ведь не случайно была именно сирень, да и дорожка пуста в обоих направлениях. О, господи, зачем она отпустила Кэролин? В букете лежала карточка. Аманда затаила дыхание, нагнулась и трясущимися руками вытащила карточку, всё ещё надеясь, что цветы предназначены кому-то другому. Она прищурилась, вытаскивая карточку из конверта. Аманда. Думаю о тебе.